O, R, и поэтому, спрятав лишние косточки в карман, цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным «С» в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару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 меф из тофель Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом. «Кыш проклятый! Брысь! Афро-Местигон!» Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя.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 «Мэ-э-э-э-э!» угрожающе заблеял козел и наклонил рога. «Ах так!» — крикнул в выступлении цвет. «Афроаместигон!» Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду, но не попал. Удар раздался.